Глава 8. Я вышел из поселения через ворота из бревен, которые были обшиты железными листами, и обратил внимание, что город защищает сетка, находящаяся под напряжением. Она располагалась над стеной, и по ней иногда пробегали искры, когда какое-нибудь неосторожное насекомое врезалось в нее. Еще на стене через равные промежутки стояли пулеметы, поблескивающие на солнце свежей смазкой. Но и на закуску вокруг поселения было полукилометровое кольцо чистое от растительности почва Я потопал по этой земле, глядя на приближающиеся джунгли. Они были похожи на те, что растут в Южной Америке. Я увидел аналоги пальм, секвои, акаций, папоротников и прочих растений из того региона. Все они росли настолько плотно, что без мачета здесь придется туго. Лианы и другие растения так густо оплели все ярусы джунглей, Что они напоминали зеленую паутину, где гомонили разнообразные птицы, мелкие животные стрекотали насекомые. Последние тысячами носились в воздухе. Особенно выделялись противнопищащие москиты. Они обладали крупными размерами, почти как фаланга пальца. Москиты кружили вокруг меня, но навредить никак не могли, ведь меня защищал костюм. Кстати... После бесплодных руин предыдущей локации, где каждое встречное животное хотело меня убить, здесь далеко не все звери и птицы желали моей смерти. Вот, например, как только я попал под сень джунглей, то увидел на ветвях почти обычных попугаев, которые совсем не обращали на меня внимания. А чуть ниже них мелкий ушастый зверек поедал мясистые листья какого-то дерева и тоже клал на меня свой мохнатый болт. Но, правда, не все было так радужно. Стоило мне наступить на пахнущую перегноем территорию джунглей, как мне в ботинок вцепилась зубастая лягушка ядовито-розового окраса. Я торопливо выхватил топор и поделил ее на две половинки, а потом сразу же огрел оружием метнувшуюся ко мне лиану. Та потеряла почти метр своего змееподобного тела, брызнув во все стороны бледно-зеленым соком, а потом вернулась к дереву-носителю, больше не став нападать на меня. А вот ее товарки таким опытом не обладали и принялись атаковать меня, пока я продирался сквозь джунгли, облепленный мошкарой. Мне удавалось отражать их неожиданные выпады, которые вскоре перестали быть для меня внезапными, ведь, оказывается, не все лианы были такими агрессивными. Я сумел вычислить, что скверным характером обладали лишь те лианы, которые немного извивали, словно на ветру. Вот их-то я и стал выискивать глазами. Правда, такой перекос в сторону поиск Лиан закончился тем, что меня гораздо чаще начали донимать злые земноводные, представленные тут зубастыми саламандрами и жабами. А потом и паукообразные подключились. Из кустов выпрыгнул полуметровый скорпион с двумя жалами. Я расстрелял его из автомата, засунув тело в инвентарь. Жаль, это был не единственный крупный представитель членистоногих, которому я не понравился. Буквально через десяток метров мне на голову спрыгнул паук. Я аж заорал от неожиданности, когда мне в визор вцепились хелицеры, и по стеклу потекли струйки яда, выпущенные пауком. Он крепко вцепился всеми лапами в шлем, даже не думая отпускать его. И тогда мне пришлось бить его топором. Острое лезвие с хрустом врезалось тело членистоногого, и тот рухнул на землю, поджав лапки. Тут уж я добил его и отправил к Скорпиону, пополнив свою коллекцию трофеев. Ну а дальше мне предстояло повстречаться с несколькими змеями, пятнистыми карликовыми птеродактилями и с ворой саблезубых кошек. Вся эта братья существенно снизила заряд моей батареи и запас патронов. И что примечательно, я двигался в режиме невидимости, но они все равно как-то находили меня. Благо, что некоторых врагов мне все-таки удавалось обмануть, пройдя мимо них незамеченными. Поэтому я не стал вырубать невидимость ради экономии и энергии. Мне просто пришлось чуть чаще затаиваться в какой-нибудь норе ждать восполнения заряда батареи, а уж затем двигаться дальше, держа в одной руке окропленный ядом топор, а в другой автомат. Между тем джунгли становились все более непроходимыми. Каждый шаг давался только после пары взмахов топором, который, к слову, прекрасно справлялся с зарослями, преграждающими мой путь. Вот только жаль, что визор постоянно брызгал растительный сок, который приходилось стирать, иначе ни хрена не было видно. Но все же потихонечку, полегонечку я приближался к цели, уже с ностальгией вспоминая открытые пространства предыдущей локации, где хорошо, если на одном квадратном километре можно было встретить парочку мобов. А тут вон их сколько, хоть жопой жуй. Да еще порой встречаются такие противники, что только бег мог спасти от них». Так мне пришлось линять от сотен красных муравьев, которые выросли до размера указательного пальца. Они общими усилиями разрывали тушу оленя с двумя головами. А тут я вывалился из джунглей. Им это не понравилось, и они бросились на меня. но ну, я ломанулся от них, сразу поняв всю бесперспективность такого боя. И бежать пришлось назад, потому что путь вперед еще надо было прорубить сквозь заросли, а позади он уже благодаря моим усилиям оказался чист. Благо, что я довольно быстро оторвался от насекомых и побрел в обход их территории, где наткнулся на обломки самолета, опутанные растениями. Во время падения воздушное судно раскололось на две части, зарывшись носом в рыхлую землю. Хвостовая же часть лежала между деревьями метрах в ста от кабины. Она была страшно искорежена и пережила пожар, который раскрасил ее в черные цвета. А вот передняя часть была в относительном порядке — если не считать того, что она уже наполовину ушла в землю и лишилась почти всех иллюминаторов. Я решил исследовать ее, зашел со стороны разлома и увидел ряд кресел, на которых лежали фрагменты скелетов. Почти все кости имели следы зубов, а множество черепов оказались разбиты. Я попрел между рядами кресел, пытаясь высмотреть что-нибудь ценное. Так мне удалось найти на скелетах несколько ювелирных изделий, Три ящичка с медицинскими препаратами и два пистолета с обоймами, которые оказались в кабине пилотов. Но хоть какой-то улов. А то вся электроника и гаджеты погибших пассажиров были повреждены влагой и теперь не представляли никакой ценности. Засунув находки в инвентарь, я двинулся прочь из самолета, но мой осторожный шаг был прерван шелестом, донесшимся снаружи. Я оглянул в ближайший иллюминатор и увидел здоровенную ящерицу, похожую на варана, с поднятым малиновым гребнем. В этот миг тварина пощупала раздвоенным языком воздух, а потом целенаправленно двинулась к месту разлома самолета. Я тут же спрятался за креслами, пережидая опасность, которую явно так просто не убить. Если мне придется сражаться с ней, то я потрачу хренову тучу патронов. Они еще пригодятся. Поэтому я поднял глаза к свисающим с потолка лохмотьям и принялся молиться местному богу удачи, чтобы тот помог мне миновать бой с большущим земноводным. Но тот меня не услышал. Ящерица зашипела и стала протискиваться в салон, вырывая крепкими когтями мешающие ей кресло Она явно почуяла меня, как и я услышал отвратительную вонь, исходящую из ее пасти, снабженной двумя зазубренными костяными пластинами. Если такие сожмутся на моей ноге, то в миг перекусят ее. Тут и к бабке ходить не надо. Мне совсем не хотелось сражаться с этим чудом местной природы. И я, прячась за креслами, стал двигаться в сторону кабины пилотов. Там можно было вылезти наружу. В иллюминатор-то я не протиснусь при всем желании, застряну, как винни в норе кролика. Поэтому мне следовало попасть в нос разбившегося судна. А ящерица как-то поняла, что я решил свинтить, и увеличила свой натиск на салон, став гораздо активнее ввинчиваться в него. какой-то миг я даже наплевал на скрытность, так как она все равно чует меня, и бегом бросился в кабину. Тварина в тот же миг яростно зашипела и плюнула в меня желтой слюной, которая стала лихо разъедать корпус самолета, пролетев чуть выше моей головы. Я подивился своей удачей, а затем нырнул в кабину, где через разбитое стекло вылез наружу и побежал в джунгли, слыша за спиной рассерженное шипение ящерица, которая полностью загнала себя внутрь салона. Правда, она все же нашла выход из ситуации, тупо начав плевать во все стороны, чем добилась пожирания корпуса судна своей слюной. Но и вскоре ящерица выбралась из него. И вот тут мне жутко повезло. Кажись, она потеряла мой след, чем сильно обрадовала меня. Я сумел скрыться от нее, все-таки поблагодарив все те цифровые силы, что помогли мне. Между тем на джунгли опустились сумерки. Вокруг стало заметно темнее, и появилось гораздо больше тревожащих меня звуков. Так вдалеке кто-то стал пошакали и смеяться, а с другой стороны некий зверь так громко зарычал, что у меня чуть кровь из ушей не пошла. Наверное, здесь ночью еще опаснее, чем днем. Действительно, страшное место. Правда, тут есть и кое-что завораживающее. Мне пришелся по душе танец тысяч крупных светлячков, которые появились в воздухе с наступлением темноты. Они медленно летали под джунгалям, освещая их бледно-голубым светом. Я засмотрелся на них, и едва не прозевал момент, когда из кустов выскочила пантера с четырьмя глазами и ветвистыми рогами. Она бросилась на меня, а я встретил ее автоматной очередью, нашпиговав свинцом. Кошка померла почти мгновенно, став очередным трофеем. Я отправил ее в пространственный карман и продолжил сражаться с джунглями ровно до тех пор, пока не провалился по колено в какое-то месиво. Оно не отпускало мои ноги, которые постепенно стали уходить вглубь. Мне не сразу удалось понять, что я угодил в зыбучие пески. А когда понял, то запаниковал и начал отчаянно пытаться выбраться из них, но лишь ухудшал ситуацию, уходя все глубже. Песок уже поглотил меня до середины груди, намекая, что лазарь доигрался но я с этим был категорически не согласен. Неужели мой путь закончится в этой грязи? Я ведь так долго и упорно продвигался сюда с самого старта игры, где очутился в болоте. на что же делать? Как выбираться из зыбучих песков? Вокруг меня ничего нет в радиусе двух метров, и надо мной не свисает никакая спасительная ветка. Да еще и сжигающее изнутри волнение мешало трезво мыслить. Надо сперва разобраться с ним, а уж потом придумывать гениальный план. Я постарался выровнять дыхание, загнав эмоции в дальний угол, после чего сконцентрировался на единственной задаче — выжить. И мне кое-что пришло в голову. Я отцепил от автомата ремень, который служил для того, чтобы носить оружие, а затем отправил ствол в инвентарь. Потом я стал поочередно вытаскивать из пространственного кармана ружья и также избавлял их от ремней. Дальше я связал все имеющиеся у меня ремни и привязал один конец к середине двустволки, после чего швырнул ее в кусты. Первый раз она не смогла там за что-нибудь зацепиться, а вот во второй вполне крепко засела между деревьями. Я от напряжения закусил нижнюю губу и стал выбираться из песков, используя ремень. Мои руки медленно и размеренно вытягивали хозяина из забучего плена. И вот на свет Божий показалось все мое тело. А еще через полминутки я очутился на твердой земле, где облегченно выдохнул, очередной раз убедившись, что паника — наихудший враг. Чуть не погиб из-за нее. А тут еще и время игры вышло. И вот что мне интересно, что со мной стало за сния в зыбучих песках? А вот зашел бы я завтрашним утром в Императора Галактики и продолжил бы тонуть в песках, или же сразу получил бы извещение о смерти? «Да. Вопросец». И очень хорошо, что я не узнаю на него ответа, вполне рутинно уснул возле дерева. Когда я открыл глаза в реальном мире, то выбрался из верткапсулы и отправился на кухню, где принялся подкрепляться вместе с Флинтом. Меня пока не отпускали игровые приключения. Там реально стало все сложно. Надо как-то скорее перестраиваться на свою всамделишнюю жизнь, а то щедров наломаю. И тут как нельзя кстати позвонил Козлов. «Да, шеф?» Весело пробормотал я в мобильник, нажав на зеленую кнопку. «О, отлично! Не убила тебя Машка?» — обрадовался тот. «Чем сейчас занят?» «Возлежу на кровати с тремя красавицами «Ха! Как-то неправдоподобно звучит», — проговорил полицейский, тихонько посмеиваясь. «Да, согласен. Возлежу с пятью красавицами. Вот теперь более правдоподобно». «Ну все, посмеялись и хватит» посерьезнил сержант. «Какие у тебя планы на сегодняшний день?» «А есть предложение?» осведомился я, доедая бутерброд. «Надо закрыть портал», безапелляционно заявил дядя Коля. «Если оттуда еще кто-то полезет, то мы точно не справимся. А те пришлые, что уже в нашем мире, вполне неплохо помирают. Мы уже смогли завалить Серого, Волка и Бабу-Ягу, значит, и остальных сумеем отправить сказочно от царства мертвых». «В целом, я с тобой согласен, но как-то...» — замялся я, пытаясь подыскать не слишком громкое слово. «Как-то боязно возвращаться в ту больницу, ведь портал, наверное, все еще там...» «Я пока не вижу другого пути. Придется вернуться». «Да, ты прав», — мрачно согласился я, нахмурив брови. «Может, Петю возьмем?» «Ты думаешь, что он сдюжит? Не убежит?» — скептически изрек козлов, мыкнув трубку. А мы его в лесу около больницы оставим, чтобы он следил за ходом битвы. Если надо будет, так он как-нибудь отвлечет пришлых, а мы свинтим от них, если все пойдет по дурному сценарию». Сходу предложил я, погладив кота, запрыгнувшего на колени. «Здравая мысль», — оценил полицейский. «Я сейчас ему позвоню». «А я тогда в Светлану поехал. Надо там комнату снять и вещи завести». Протараторил я, пока он еще не отключился. «Хорошо». Бросил полицейские и на этом наш диалог закончился. Я засунул мобильник в карман, потом насыпал Флинту еще корма, после чего спустился на первый этаж, взяв с собой меч и сумку с вещами. Ну а выйдя из подъезда, я все это сложил в багажник Приоры и поехал к окраине города, ориентируясь по навигатору. Раньше я не был в этой части грязь города, поэтому даже приблизительно не знал, где кафе Светлана. Кстати, оно оказалось даже не в черте города, а чуть дальше. Мне пришлось ехать до кафе по убитой дороге, которую будто немецкие танки перепахали. Еще я по пути обратил внимание на трехэтажное серое здание, спрятавшееся за высоким забором с колючей проволокой. Нет, это был не Форт Нокса, вполне обычная тюрьма. Тут-то я и понял, что она и есть градообразующее предприятие. Последняя мысль позабавила меня. Я даже испустил короткий смешок, а потом поморщился, когда увидел Светлану. Это была типичная придорожная кафешка, где на первом этаже можно было покушать, а на втором вздремнуть. Возле нее располагалась довольно большая стоянка, где скучали три фуры. Я поставил возле них автомобиль, а затем зашел внутрь, почувствовав аромат шашлыков. Дальше мне предстояло поговорить с усатым администратором, который радостно сдал мне комнату на целую неделю. Я оплатил ее, а потом и заселился, мрачно взирая на оклеенные дешевыми обоями стены. Зато тут была мягкая кровать с чистым бельем, плазма, два стула, стол и стертый ковер на полу. И, конечно же, там тут и не пахло. Но все равно сойдет на какое-то время. Я закинул свою сумку под кровать, а потом услышал, как заголосил мой мобильник. Вытащил его из кармана и увидел незнакомый номер. Хм, кто бы это мог быть? Алло, — ровно произнес я, ответив на вызов. Роб, вы меня не знаете. «Я бабушка Веры», — вылетел из мобильника приятный женский голос, в котором чувствовались прожитые годы и серьезная озабоченность. «Здравствуйте, я вас слушаю», — проговорил я, предчувствуя, что ничем хорошим такой звонок не обернется.